Глава двадцать Ответный удар. Неделя пролетела стремительно. Мое знакомство с секретным шкафом Морти оказалось весьма полезным. Некоторые заклинания представляли собой настоящий клад. В общем, у меня было чем заняться. Домные кассел появлялись очень редко, так что я общался только с Морти. К моему другу, как он говорил, пошел покупатель а каждого покупателя обхаживал он подолгу. Но ну вот, настал день отплытия. Мы с Морти прибыли на солнце так назывался наш корабль, где уже ждали Кассел и Домна. И капитан по имени Брод, знакомый Кассела, оказавшийся суровым, бородатым коротышкой с равнодушным взглядом. Сам Шлюп оказался маленьким суденышком, на котором пять человек команды, капитан и мы — разместились с большим трудом. Каюты, в которых нас поселили, скорее напоминали душные тюремные камеры. Я со своим ростом при каждом движении задевал головой потолок, поэтому решил, что на палубе мне будет вольготней. Но, надо сказать, я оказался единственным, кто так решил. Остальные мои спутники не захотели присоединиться ко мне. Судя по всему, им понравилось сидеть в своих клетушках. Что ж... Каждый выбирает то, что нравится. Я же удобно устроился на корме и любовался морем. Оно казалось спокойным и безмятежным. Темно-зеленые волны лениво качали шлюп. Недалеко от нас в стороне резвилась стая дельфинов. Словно радуясь солнечному деньку, они один за другим выпрыгивали из воды, поднимая фонтаны брызг, переливавшиеся в ярких солнечных лучах всеми цветами радуги. Небо, еще с утра затянутое тучами, вдруг расчистилось и стало нежно-голубым, без единого облачка. По нему, слепящим огненным диском, плыло солнце. Легкий ласковый ветерок освежал мне лицо, и я с упоением вдыхал влажный и соленый морской воздух. Пархая белыми молниями, над шлюпкой весело крича парили чайки. Мне иногда казалось, что они разговаривают между собой и даже смеются. От этого у меня на душе становилось легко и спокойно. Мы отплывали все дальше. Вскоре остались позади и корабли, которые шли нам навстречу, спеша в порт. И мы остались один на один с безбрежным морским простором. Я не заметил, как задремал. Разбудил меня весьма бесцеремонный тычок под ребра. Открыв глаза, я хотел уже проучить наглеца, но, но им оказался капитан. — Свент, так тебя зовут? — поинтересовался он у меня. — Пока вроде так звали, — пробурчал я. — Только не говори, что ты меня разбудил, чтобы мое имя узнать. — Нет, господин, просто решил пока ваших друзей не будить. — Вон там что-то непонятное. Он махнул рукой куда-то в сторону. — Похоже, они по нашу душу. Я встал и огляделся. Уже наступил вечер, и солнце было готово скрыться в волнах. Посмотрев туда, куда показывал капитан, увидел идущий параллельным курсом огромный фрегат. Я невольно залюбовался им. Он был прекрасен от кормы до бушприта. На палубе суетились матросы. Я сразу насторожился, увидев, что они одеты в разноцветную пеструю одежду. Вряд ли фрегат принадлежит вооруженным силам какого-нибудь местного государства. Флаг, развивавшийся у него на корме, был черного цвета. Я невольно вздрогнул, поняв, кто нас преследует. «Пираты?» — вырвалось у меня. «Именно?» — кивнул капитан. «Только у меня с ними договоренность. Мы обычно платим пошлину сразу на год, и они нас не трогают». «Ну, раз так, зачем переживать?» — искренне удивился я. «Да и необычное поведение у этих пиратов. Да и корабль мне незнакомый». В этот момент его слова прервала короткая вспышка по левому борту фрегата. Сигнал лечь в дрейф, пробормотал капитан, и ждать шлюпку. Выполняй, посоветовал я. Нам в любом случае надо выиграть время. Сколько ты продержишься против фрегата? Недолго, помрачнел капитан. Тем более у него магические орудия стоят. Но вы же маги? Могучие маги? Мы маги. Но надо смотреть на вещи реалистично. Пока непонятно, кто находится на корабле, и мы не знаем, каков уровень их магов. «Поэтому выполняйте приказания и пошлите за моими спутниками. Если что, мы за матросов сойдем». Я невольно улыбнулся. «Конечно», — сразу повеселил капитан и ушел, раздавая на ходу команды матросам. Я сладко потянулся и, сбросив остатки сна, принялся разглядывать покачивающийся напротив нас фрегат. «Любуешься?» — раздался голос Морти, и мой друг встал рядом со мной. Я обернулся и увидел Домну с Касселом. — И как вы можете сидеть в тех комнатушках, которые здесь называются каютами? — осведомился я. — Нормально, — улыбнулась Домна. — По мне даже уютно. Я только развел руками. — Что там с кораблем? — спросил Морть. — Нам толком ничего не объяснили. Капитан бегает, как сумасшедший. — Это пиратский фрегат, — объяснил я. — Но у капитана с местными пиратами какой-то договор заключен. Платит он им что-то. В общем, этот фрегат он до этого не видел, и вообще дело темное. Так что нам надо быть наготове. — Ясно, — кивнул Морти. — А вот и гости, — произнесла домна, показывая на море. Посмотрев в том направлении, я увидел, как от фрегата к шлюпу плывет шлюпка, полностью набитая людьми. — Многовато их для визита вежливости, — проворчал Кассел. — В общем, держим заклятие наготове, — еще раз предупредил я. Мы отошли от борта, и перед нами появился капитан. «Уважаемые, я думаю, вам лучше расположиться на полубаке. Оттуда все хорошо видно. Свен сказал, если что, я вас выдам за членов команды». «На самом деле, не лучшая идея, Свент, покачал головой Морти. «Из нас матросы такие же, как из нашего капитана Мак». «Мы проще поступим», — обратился он к капитану. — Я сотворю заклинание невидимости, и мы спокойно будем наблюдать за вашими переговорами. Если что, вмешаемся. — Хорошо, — кивнул капитан, и мы все услышали гулкий удар аборт. Пора их встречать, — капитан поморщился. — Я на вас надеюсь. С этими словами он ушел. Мы поднялись на полубак. Оттуда открывался прекрасный вид на палубу. Я увидел, как на палубу спрыгнули четыре громадных размеров головореза. Вооружены были эти прекрасные экземпляры племени человеческого, наверное, всем арсеналом холодного оружия, который существовал в мире. А следом за ними на палубе появились двое невзрачных людей, закутанных в серые плащи. «Маги!» — прошептал мне в ухо Морти. «И не просто маги!» — добавила шепотом Домна, «Это стихийщики». Волх чувствовал себя неуютно. На монтор нельзя было смотреть без жалости стоявшая перед ним гарпия выглядела растерянной и несчастной, и с надеждой смотрела на человека, но самого человека также грызли сомнения. Он не был уверен, что сумеет противостоять захватчикам, которые взорвали уже две башни в Стрикхости. Оставалось сделать то, чего он делать очень не хотел: обратиться за помощью к королеве Гарпий. к той самой силе, которую он получил, найдя ее гробницу, той силе благодаря частичке которой он обрел невиданное могущество. Древнее зло, разбуженное им, дремало в потайных уголках его разума и ждало момента, чтобы выйти на свободу. Каждая попытка обращения к нему становилась смертельной дуэлью с непредсказуемым исходом. Волх представлял, что может произойти, если королева вырвется на свободу и захватит его тело. Но сейчас именно тот случай, когда выхода другого нет. Волх понимал, потеряв стриххост и своих верных союзников Гарпий, он окончательно лишится надежды захватить власть в Кантенбро. Несмотря на всю свою силу. Он не ожидал такой прыти от перрона, которого считал профаном. Но, как говорится, незаряженный арбалет раз в жизни стреляет. Но надо взять себя в руки. Если уж он сумел захватить власть среди гарпий, значит и ему ее отстаивать. «Какими мы располагаем силами?» — поинтересовался он. Разговор происходил в небольшой комнатке, на вершине центральной башни Стрикхоста. Эта башня, самая укрепленная в городе, представляла собой резиденцию правительниц государства гарпий. «Тысяча гарпий погибло, из них двадцать волшебниц», — грустно заметила монтер. Из двадцати башен две разрушены. «Знаю я уже», — проворчал маг. «Пора попросить кое-кого о помощи». «Ты о ком?» — не поняла Гарпия. «Неважно», — вздохнув, ответил Волх. «Оставь меня на недолгое время». Гарпия подозрительно посмотрела на него и вышла. Волх сел на пол и закрыл глаза. Он запел негромкую песень заклинания и сразу ощутил, как оживает существо, дремлющее в его голове. Волк чувствовал, как оно дрожает нетерпение, пытается захватить власть над телом, в котором оказалось заточенным, словно в тюрьме. Маг почувствовал, что сознание начинает затуманиваться. Поборов охватившую его панику, он собрал все свои силы и нанес ответный удар. Нехотя признав свое поражение, темная сила вернулась на свое место. Волх тяжело вздохнул, на этот раз пронесло. Он прошептал еще одно заклинание, и вновь обретенная сила растеклась по телу приятным теплом. Когда он вышел из комнаты, то сразу почувствовал на себе изумленные взгляды гарпий. «Что произошло?» — опасливо глядя на него, поинтересовалась монтор. «Все отлично!» — весело рассмеялся Волх. «Пора показать генералу Грову, что и мы на кое-что способны». «Конечно!» — обрадованно подтвердила Гарпия. «Тогда я полетел». Произнеся эти слова, Волх прошептал заклинание и взмыл вверх. Его просто распирало от рвущейся наружу силы. Он взмыл вверх и вылетел через большое распахнутое окно из башни. Гарпии не пользовались дверьми, так что окна у них служили и входом, и выходом. Под ним раскинулся затянутый черным дымом пожарищ Нижний город. Снизу раздавались звуки взрывов и шипение молний. На улицах продолжался бой. Маг увидел у ближайшей башни стаю парящих гарпий. Там кипел бой между летающим отрядом магов и гарпиями. Перевес был на стороне магов. Гарпии не могли пробить магическую защиту, поэтому маги методично выжигали крылатых защитников. Волх прошептал заклинание и стал невидимым. А затем произнес еще одно заклинание. На магов обрушился огненный дождь, оказавшийся для них весьма неприятным сюрпризом. У большинства из них защиты не выдержали, настолько мощной была огненная атака. Волх ухмыльнулся. Те, у кого исчезли защитные сферы, были в клочья разорваны разъяренными гарпиями. Вдруг он почувствовал мощный удар, и его ослепила яркая вспышка. Взрывная волна отбросила мага в сторону, и он чудом удержался от падения. Оглядевшись, он понял, его раскрыли. Наемники, а он знал, что в летающем отряде находились только наемные маги, оказались искушенными в магии иллюзий, но не более того. Волхом занялись четверо магов из отряда, остальные отчаянно отбивались от почуявших добычу гарпий. И на этот раз исход боя был неясен. Наемники, на взгляд волха, повели себя не слишком осмотрительно. Но чего с них взять? Они атаковали, и, безусловно, атаковали мощно. Но сила королевы Гарпий намного превышала силы людских магов. Поэтому их атака осталась безрезультатной. А вот ответная атака Волха была убийственной. Шквалом синего огня магов просто смело с его пути. Обугленные остатки недавних противников рухнули вниз, скрывшись в клубах черного дыма. Увидев это, гарпии усилили натиск. Волх понял, что маги вряд ли долго продержатся, тем более гарпиям летели на помощь защитники с других башен. Волх же устремился вниз. У подножья башни раздавались взрывы и сверкали разноцветные вспышки. Когда волх оказался на месте, то увидел, что защитники ее почти все пали. Десяток магов деловито расхаживали между тел поверженных гарпий и осторожно укладывали странные, переливающиеся синим цветом шары. «Так вот, что взрывает башни», — понял Волх. «Тогда надо действовать аккуратней. Хотя надо спасти остальные башни, пусть это и достанется дорогой ценой». Он поднялся как можно выше и, отлетев на максимально возможное расстояние, окружил себя защитной сферой. Выпущенный им огненный шар взорвался у подножья башни и в огненной вспышке сработали голубые шары, заложенные магами. Сами вражеские подрывники не успели ничего понять, мгновенно сгорев в чудовищно взревевшем пламени. Волха отшвырнула взрывной волной, но он был готов к этому и удержался в воздухе. На его глазах башня с ужасающим грохотом осела вниз и, превратившись в огромную груду камней, стала своеобразным надгробьем вражеским магом. Однако торжество волха откладывалось. Он только в последний момент почувствовал что-то неладное и рухнул вниз, избежав полетевшего над его головой огненного шара, который лишь немного опалил магу волосы. Развернувшись, он увидел метрах в пятидесяти от себя несколько парящих в воздухе магов во главе с перроном. «Пришел тебе конец!» — донес до волха ветер слова придворного мага Кантенбро. «Посмотрим пробормотал волх и воззвал к недавно обретенной силе.